Пока торговец с кем-то разговаривал, жук, который медленно ходил по потолку и не сваливался, стал бабочкой. А бабочка принялась уменьшаться. Вот она уже стала размером с обычную земную бабочку. Она вспорхнула и подлетела к форточке. Алиса увидела, что форточка чуть-чуть приоткрыта. Бабочка сложила крылья и стала тонкой тонкой, как лист бумаги. Потом она пролезла сквозь щель и вылетела на улицу. Торговец сунул мобель за пояс и тоже посмотрел на потолок. Никакой бабочки. Где эта тварь? грозно спросил он у присутствующих. Никто ему не ответил. Только что на потолке была бабочка. Вы ошибаетесь сказала Алиса. Снова зазвонил мобиль. «Да иду я, иду!» рявкнул в трубку торговец. «Сейчас доберусь, покажу вам Кузькину мать!» Он словно забыл о своей добыче и о камне, который выпал из кармана. Он повернулся и, не попрощавшись, вышел в дверь. Его мелкие злые шажки застучали по лестнице. Когда его и след простыл, директор Селезнёв подошёл к окну. Он хотел его закрыть, но Алиса не дала. — Ты лучше посмотри, — сказала она. — Он улетает, не взяв с собой животное. Что нам делать? — А как нам её найти? — А её искать не надо, — сказала Алиса. — Смотри. Она протянула вперёд руку, И из листвы большого дерева, что росло напротив входа в лабораторию, вылетела большая бабочка. Она уверенно села на ладонь Алисы. "Видишь, папа", сказала Алиса. "Она меня не боится". Профессор Селезнёв взял со стола лупу и поднёс её к бабочке. Та расправила крылья, чтобы профессору было удобнее её рассматривать. Ах ты, какетка, воскликнул профессор. Знаешь, что, красавица, и хочешь, чтобы все об этом знали? Как жалко, что она не умеет говорить, сказала Алиса. Она бы многое нам рассказала. Бабочка поднялась с Алисиной ладони и перелетела на плечо её папы. Теперь надо узнать, чем она питается, сказал Селезнёв где предпочитает жить и так далее. Он нажал на кнопку вызова и сообщил всем сотрудникам Космозо. Кто не занят, прошу ко мне в кабинет. В нашем зоопарке новое поступление. Открытие в биологии. А когда в комнату ворвались младшие, средние и просто молодые сотрудники Космозо, Селезнёв объяснил им, как бабочка попала к ним в гости. И та начала показывать людям, на что она способна. Бабочка превратилась в краба, который бегал по полу, раскачиваясь на длинных членистых ногах. Краб стал крысой, которая умудрилась тут же отгрызть каблук у Сенечки. А когда Сенечка закричала: "Ты что делаешь? Мы так не договаривались!" Крыса стала гномиком, который вытащил молоточек и быстренько починил каблук. Все расхохотались. И тогда гномик помахал всем ручкой и стал пушистым котёнком. Аплодисментам не было конца. Одна Алиса не аплодировала. У Алисы есть большой жизненный опыт. И этот жизненный опыт подсказывал ей, что не ладно с этим хамелеончиком с неизвестной планеты. Тут таилась загадка, но Алиса не могла понять, в чём загадка, и от этого рассердилась на саму себя. Вскоре оказалось, что Алиса была права.